и внимания не заслуживала. В общем и целом все сводилось к одному. Вы уж нам найдите их обоих, а тогда и сажайте. Долго плакать не будем. Никита Иванович, позвольте-ка. Ворота за моей спиной с легким скрипом растворились, и могучая Миткина длань цапнув меня за ремень, утянула внутрь двора. Тоже правильно. Здесь ловить абсолютно нечего. — Ну, как? Договорились? — Мы — да! — довольный Митяй приобнял за покатые плечи ищи более довольного Абрам И с чем вас можно поздравить? — Со свадьбой! А, а Что ж, совет вам до да любовь! — Как говорится, не сразу нашелся я. — От этой парочки всего можно ожидать. Главное, зарегистрируйте брак у отца Кондрата, ну и чтобы... — Детишек побольше, не знаю, как, но вам виднее. — Ой, вот только не надо так на нас при всех иронизировать! — внес необходимую ясность Женин Шмуринсон. Я таки жутко ценю ваш милицейский юмор, но моя Сара его не поймет. А мне еще зачем-то хочется жить. — Тогда кого, Женим? Не споря, приключился я. — Да к маменьку же мою и Филимона же Митрофановича, — смущенно пробасил мой младший сотрудник, — мы уж с Абрамом Моисеевичем, дай ему и Егова здоровье всякого, все обсудили и на полнейший консенсус вышли. — А молодожены? — Вот это, как вы догадываетесь, был совершенно лишний вопрос. Марфа Петровна по-прежнему сидела на крыше. А дьяк, связанный по рукам и ногам, лёжа в лопухах у ворот, отчаянно жевал проверенный кляплице в лице с Хотя кто, собственно, в их историческое время? — всерьёз спрашивал желания молодых. Все вопросы, связанные с бракосочетанием, загодя решали с родителями или ближайшими родственниками, а то и просто начальственным самодурством. Как скажут, так и живут. Всякая там любовь с баловством и легкомысленным чувством. В таком важном деле, как брак просто недопустимым, что несомненно плохо. С другой стороны, я здесь уже год живу, а о разводах пока даже не слышал. То есть они в нашем государстве не то что коллекционная редкость, а практически невероятнейший факт. Живут люди годами. Детей плодят, семью сохраняют и старятся вместе, даже помирают в один день, что тоже, по определению, не может не радовать. О чем это я и к чему? А к тому, что, подхватив подмышку тоскливо сопящего дика, Митенька быстренько уволок его делать предложение. Причем все переговоры вел портной гробовщик, ставленник масонов, А бледный гражданин Груздев мог только мычать на все лады. Я не вмешивался, я любовался, мне тоже интересно, я здесь не на службе. Оказывается, в отпуске есть свои прелести. Итак, сцена первая, только диалоги о лице проставьте сами. Таки он вас приставал, да вас уши ушибли ему сердце красотой, и он-таки вас весь любит». Не может быть. Ой, да что вы мне говорите? Слушайте его самого, Дмитрий нажмите. Э, мумлюмки Вот вам ваш крест и мое век шабата не видать. Он хотел по-хорошему и просит вас всю, чтобы жениться, как частный человек. Правда, что, льва, ой, ну или прямо как ребёнок. слоните ухо. Дмитрий, дайте слово будущему папе. Мемлю месь мудум, мемлюсь. Только не надо думать долго. Вы отдаете ему свою руку и все прочее. Ну, хоть взгляните, какие у нее жалобные глаза. Согласится, что льва? Ой, ну я буквально не понимаю ваших сомнений. Это ж самый популярный религиозный деятель Лукошкина. Дмитрий, просите жениха добавить. Меммите, люди, мемтеси, меммасима меняют. И ответа дьяк не дождался. «Или я путаю?» И ответ был, но чрезмерно выразительный. Судите сами. «Дородная Марфа Петровна!»